Глава 25 Я вошел в дом и, передав плащ прислуги, прошел сразу в столовую, откуда доносились голоса родителей. Говорила в основном Ирина Руслановна. Князь ее успокаивал, на судя по накалу, основная вспышка была уже позади. «Всем доброго дня!» — поздоровался я, переступая порог. Семья была в сборе. Отец восседал во главе стола, поглаживая княгиню по руке. Рядом с ним сидел, недовольно поджав губы Сергей, а Ксения разместилась за матерью. На столе уже стояли чашки с чаем, печенье, у кресла было пусто. «Дмитрий, садись», — кивнул мне Алексей Александрович. «Голоден?» «Нет, но кофе бы выпил», — ответил я, занимая свое место. не тряхнула колокольчиком, призывая прислугу, и распорядилась подать мне кофе. И пока передо мной не появилась чашка, разговора за столом не было. Но стоило дверям закрыться, князь взял слово. «Итак, вы все уже послушали запись переговоров Дмитрия и Татьяны Игоревны», — произнес он. «Я предлагаю каждому высказаться на этот счет, а потом мы придем к решению, которое устроит всех». Ирина Руслановна посмотрела на супруга с сомнением. «Ты же не можешь всерьез рассматривать этот фарс!» Отец взглянул на нее и вздохнул. «Ирина, я глава рода, и мое решение в этой семье — закон. Я решу так, как будет выгоднее всем Романовым. И сейчас, и в будущем». и так Ксения, что ты думаешь?» Сестра нахмурила брови. «Измаилова поступила неправильно». «Нельзя выносить ссоры из избы, распуская такие слухи о своей семье. Это ее совершенно не красит и рушит любое доверие. Она предает своих самых близких людей ради благополучия», сказала Ксения, глядя на чашку с чаем, которая грела пальцы. «Несмотря ни на какие проблемы внутри рода Измайловых, мы не должны вмешиваться. Нас просят вмешаться в дела другого рода, что уже само по себе будет против законов. И не просто рода каких-то бояр или князей, а Рюриковичей». Если мы вмешаемся, неважно, на чьей стороне, нам этого в любом случае не простят. Князь кивнул и перевел взгляд на наследника. Сергей кашлянул, прежде чем заговорить. «Дмитрий верно сделал, что ничего не пообещал», сказал брат, обернувшись ко мне, чтобы кивком выразить согласие. «И хотя в целом я поддерживаю Ксению, что это не наша проблема, не наше дело, но, к сожалению, отсидеться теперь в любом случае не получится». Измайлова действительно может воспользоваться связями рода, чтобы поднять новую волну слухов о том, что Романовы дают ей какие-то намеки. А там кто знает, как далеко она рискнет зайти, чтобы опорочить наше имя еще больше. С нее останется подкинуть через Дмитрия компромат, а потом призвать ЦСБ в свидетелей, что мы копаем под клан Рюриковичей. Отец улыбнулся краешком рта. — Ну, Ирина Руслановна, теперь ваш черед говорить. Обратился он к княгине, все еще держа свою руку поверх ее. «Только кратко прошу». При этом он так взглянул на супругу, что та окончательно сбилась с гнева на смущение. Даже удивительно, что после стольких лет совместной жизни родители не утратили этой взаимной нежности, несмотря ни на какие споры. «Дети уже все верно сказали, Алексей. Но я добавлю. Измайлова, если мы ввяжемся в это дело», «Похоронят любые наши надежды на укрепление связи с Демидовыми. Это вызов моему отцу и роду, а ты знаешь, чем кончаются вызовы против Руслана Александровича». Князь перевел на меня взгляд и, не отпуская руки матушки, заговорил. «А теперь спросим непосредственного участника событий», — объявил он. «Что ты думаешь по этому поводу, Дмитрий?» Я вздохнул, отодвигая чашку с недопитым кофе. Бессонная ночь, возможно, сказалась на моей мозговой активности. Или дело в самом предложении Татьяны Игоревны, выбившем меня из колеи, потому что сейчас я уже понимал то, до чего не додумался в столовой. «Никто не даст Измайловой пустить нас в Красноярск», — сказал я, поднимая взгляд на князя. Великое княжество, неприкосновенный запас, который был фактически зарезервирован под разрушение монополий Романовых, И впускать туда наш род — все равно, что пригласить лесу в курятник. Отец медленно наклонил голову, лицо Ирины Александровны чуть просветлело. Сергей, быстро обдумав мои слова, коротко кивнул, а Ксения коротко улыбнулась. Этот аргумент еще ни разу не прозвучал за столом, но это обязательно должно было быть сказано. «Нельзя питать иллюзий», — продолжил я, складывая руки на столешнице. Татьяна Игоревна не дура, однако ей просто не дали вырасти в серьезного противника. Подозреваю, с самого начала великий князь Красноярский рассчитывал, что от дочери придется избавиться, передав ее в другой род. И потому не занимался ей так, как полагается с наследником. Князь одобрительно кивнул и жестом предложил мне продолжать. «И если мы берем в расчет именно такую ситуацию...» то выходит, что Измайлов заранее ожидал какого-то подобного выверта от дочери. Другой вопрос, что после стольких лет род великих князей продолжает осваивать царский бюджет и при этом не был пойман за руку. Слова княжны — это одно, но совет клана Рюриковичей без доказательств не примет ее правоты. А доказательств, насколько я понял, пока что даже не существует в природе. Сергей хмыкнул, и я повернулся к нему с вопросом во взгляде. прости Поднял он ладонь. «Просто я подумал, что доказательства, которые тебе бы передали, ты в любом случае лично проверить не смог бы. А вот подставиться с клеветой у тебя бы получилось. Княжич Романовых, обнаглевших от вседозволенности, пытается выдавить великих князей красноярских ради залежей, которым его семье иначе доступа не получить. И фабрикует улики, которых не было на протяжении нескольких десятилетий у самих Рюриковичей. Это ведь не так-то просто» поколениями выжимать из царского бюджета дотации?» Я кивнул. «Именно», — сказал я, — «я вижу два варианта. Либо Татьяну Игоревну грамотно подвели к таким действиям, и она просто уж, простите, наивная дурочка, привыкшая получать все на блюде. Я сделал паузу, когда матушка одобрительно фыркнула. Либо сам Измайлов, возможно, в сговоре с другими Рюриковичами, пытается избавить русское царство от Романовых. И тогда Науськиная им дочь станет первой искрой, из-за которой разгорится война между родами. Вот только если против нас выступит весь клан Рюриковичей, даже государю придется дать разрешение на эту бойню. За столом несколько секунд стояла полная тишина. Наконец князь пошевелился, развеяв гнетущее молчание. «Итак, подводим итоги наших обсуждений», — проговорил глава рода. «Предложение принято не будет. В Красноярск мы не суемся. Пока непонятно, какую цель на самом деле преследует род великих князей, для нас все останется как прежде». Матушка с облегчением выдохнула, будто у нее до сих пор оставались сомнения в решении отца. «Но это не отменяет того факта, что предложение было озвучено», произнес Алексей Александрович. «И мы обязаны реагировать. На данном этапе у нас есть запись диалога Дмитрия и Татьяны Игоревны». Он обвел нас внимательным взглядом, особо задержавшись на Ксении. «Ни при каких обстоятельствах не должно всплыть, что мы знаем, о чем шла речь», продолжил князь. Однако мы не можем исключить вариант, при котором Великую Княжну использует ее отец, уже списавший Татьяну Игоревну со счетов. В таком случае можно допустить, что он знает, о чем был разговор его дочери с Дмитрием. Взяв короткую паузу, чтобы сделать глоток чая, отец несколько секунд помолчал, прежде чем заговорить дальше. Фактически Татьяна Игоревна подбивает княжича Романова к заговору против клана Рюриковичей. И если она не совсем уж глупая, избалованная девчонка, то наверняка тоже записывала ваш диалог, сын. Алексей Александрович взглянул на меня, и я кивнул в ответ, признавая его правоту. Будь у меня при себе интерфейс, подключенный даже к текущей версии Оракула, я бы смог точно определить, идет запись у Великой Книжны, или можно не беспокоиться по этому поводу. Однако теперь придется исходить из того, что диктофон у нее был под рукой. Да и эта ее показная уверенность, что она обязательно добьется своего, намекала, что средства повлиять на нас у нее найдутся. Почему бы и не шантаж с помощью записи? «И эта запись, — продолжил князь, — так или иначе окажется в руках главы рода Измайловых, и тогда он не применит ее использовать, чтобы доказать, что мы причастны к заговору. Поэтому я передам эту запись царице, и пусть уже государыня разбираются, кто прав, а кто нет в семье Измайловых. Романовы, как вы все знаете, заключили сделку, по которой обязаны соблюдать нейтралитет в конфликтах Рюриковичей. Единственный наш способ защититься от возможной агрессии — передать запись с предложением участия княжича Романова в заговоре против великого князя Красноярского. Глава рода обвел нас взглядом и вздохнул. «Приближается прием Ксении, и нам не стоит раздувать скандалы», — произнес он. «А это значит, что отказывать ей мы не станем». «Ксения, это тебя в первую очередь касается». «Я понимаю, отец», — склонив голову, ответила сестра. «Хорошо». «Ирина», — обернулся отец к матушке. «С твоей стороны я рассчитываю на поддержку Волковой во время приема». Василиса Святославовна должна быть обласкана матерью своего будущего жениха и дочерью Руслана Александровича. Княгиня приоткрыла рот, но князь поднял руку, обозначая, что не договорил. «Не так сейчас важно, станет ли она в будущем княжной Романовой», сказал он, прежде чем матушка не сдержалась от комментариев. «Пока Ксения будет оказывать великой княжне все положенное ей уважение», Ты, Ирина, покажешь всем гостям, кому на самом деле рады в нашей семье. Это немного сбавит накал страстей вокруг слов Татьяны Игоревны, которые она так поспешно высказывала в университете и о которых уже сплетничают в газетах. «Я в любом случае так поступила бы», — заявила княгиня, улыбнувшись. «Но я тебя поняла, Алексей, и прослежу, чтобы все прошло так, как нужно нашему роду». Князь кивнул и повернулся ко мне. дмитрий «Тебе будет поручена самая важная задача», — объявил он. «Не начиная раздора с Татьяной Игоревной, тебе придется оказывать знаки внимания демидовской девушки. Подумай, как это правильно сделать. Никаких конфликтов на приеме возникнуть не должно». Я склонил голову. «Сделаю, отец». Глава рода перевел взгляд на моего брата. Но в отличие от остальных, у наследника и так была полна задач по обеспечению будущего Романовых. Так что князь был краток. «Сергей, тебе придется взять на себя роль хозяина, пока я буду разбираться с делами». Не все сделаю, отец», — ответил тот. Князь поднялся и, еще раз оглядев членов своей семьи, вздохнул. «Не следует обольщаться», — сказал он. «Наши враги никуда не делись. Они залегли на дно, выжидают нужный момент, и ситуации с Измайловой непременно воспользуются. Держите ухо востро и не дайте втянуть нашу семью в войну. А теперь совет окончен. Больше ничего не говоря, Алексей Александрович вышел из-за стола и покинул столовую. Сергей выдержал паузу в несколько секунд, прежде чем последовать за князем. Я спокойно допил кофе, заел его каким-то пирожным, после чего попрощался с матушкой и сестрой. «Мои дорогие, мне необходимо вернуться в ЦГУ», — объявил я. «Лаборатория ждет, я и без того слишком долго откладывал». «Успехов тебе, Дима», — улыбнулась Ксения, пока матушка задумчиво поглаживала ручку чашки. «Спасибо, сестра», — ответил я и вышел из столовой. Вызвав по телефону Виталию, я приказал ему отвезти меня обратно в университет, и уже через несколько минут я вновь оказался внутри монстра. Плавный ход машины усыплял, так что я распорядился захватить кофе по пути. Сопровождающие нас машины с охраной получили приказ, и мы остановились перед первым по дороге приличным кафе крупной международной сети. Воин Рода из головного автомобиля вышел из внедорожника и прошел внутрь заведения. Спустя всего пару минут он принес мне стакан напитка, и мы продолжили путь. «Борда какая!» — признал я, отставляя кофе в подстаканник. «Разобраться», — предложил Виталий. «Нет, спасибо. Пусть им будет стыдно», — ответил я. «Но и в эту сеть с помоями больше не ногой». «Я помечу», — пообещал водитель, не отрываясь от дороги. Путь сегодня занял больше времени, чем обычно. Сказывались традиционные для столицы пробки. Впрочем, повлиять на это я уже никак не мог, а потому смирился с неизбежным. Мы не невеликие князья, чтобы включить сирену и ехать по выделенной полосе. В университете уже было пустовато. Занятия давно кончились, но кое-кто из студентов все еще был на территории. Хватало отдыхающих парочек, кто-то, сидя на лавке, читал, готовясь к предстоящим занятиям. Мне бы такую возможность. Просто учиться и ни во что не ввязываться. Интриги между родами отнимают слишком много времени. «Сегодня я задержусь», — предупредил я Виталю, когда наш внедорожник замер на парковке. «Можете пока отъехать. Раньше полуночи я точно не освобожусь. И меня без вески причины не отвлекайте. Работы много, времени вообще нет». «Как скажешь, княжич», — ответил слуга и добавил. «Только мы с парковки не уедем. Усиленная охрана значит, что мы присутствуем рядом всегда. Мало ли что может случиться». «Хорошо», — отозвался я, вылезая из машины. Сперва мне показалось, что на улице похолодало, так что я даже слегка поежился. Разумеется, это были нервы. Шли вторые сутки без сна, и нужно признать, для моего организма достаточно напряженные. Как ни крути, а пребывая в человеческом теле, ты будешь вынужден мириться со всеми человеческими слабостями. Охранник пропустил меня в лабораторию без вопросов, и я, выполнив положенные правилами процедуры, спустился, наконец, на свой этаж. В отсеках китайцев кипела работа. Сквозь стекло я видел, как профессор Ли Жарко спорит с Телегином, а Иван Никитич в ответ не менее резко жестикулировал. Мейлин в их помещениях видно не было, зато я обратил внимание на прервавших работу помощников обоих светил науки. И я их понимал. Когда еще представится возможность послушать горячий диспут образованных людей? «Как давно я этого ждал», — со вздохом произнес я, входя в свою секцию. Здесь все было точно так же, как я запомнил в прошлый раз. Прошло всего несколько дней на самом деле, а мне уже начало казаться, будто минули столетия с моего последнего визита. Включив компьютер, я положил на стол флешку с подготовленными мной заранее данными, и пока система грузилась, пережевывая мой пароль, я сходил в комнату отдыха, где выпил чашку нормального кофе. Конечно, такое количество кофеина в крови не самый здоровый выбор, но я планировал сделать сегодня максимум, на какой способен, а отоспаться всегда успею, когда-нибудь потом. Невольно вспомнив, как в прошлой жизни трудился сутками с такой же мыслью, я усмехнулся и приступил к работе. Пометив в журнале материалы, которые понадобятся уже сегодня, тут же проверил их наличие в хранилище, куда, по моей просьбе, сотрудники лаборатории должны были все доставить. К счастью, все было в порядке, и я взял все, что мне было необходимо на сегодня. Промышленные масштабы производства нейрокомпьютерного интерфейса, когда нужно разрабатывать с нуля новое оборудование, Налаживать системы и готовить полноценный серийный запуск мне не требовались. В идеале, разумеется, хорошо бы быть единственным, у кого есть такие игрушки. Но, увы, даже у Демидовых нашли свои умники. И с сестрой одного из них я лично знаком. Вернувшись в свою секцию, я еще раз проверил данные, помня о том, что после бессонной ночи могу что-то пропустить или где-то ошибиться. А убедившись, что все верно, приступил к работе. Теперь мне ничто не помешает создать свой интерфейс.